Глава 35. Ханна загнала Ягуар Бэнкрофта в гараж и выключила мотор. Она устала. Хотя нет, это слово не отражало ее состояние. Усталой она была несколько часов назад, когда встретилась с детективом-инспектором Стерджисом, а впоследствии присоединилась к Реджи, который опрашивал-болтал с посетителями кинотеатра. Ханна не хотела этого делать, но не могла просто позволить коллеге отдуваться за двоих и поехать домой. В итоге она подвезла напарника и только после этого с ужасом вспомнила, что позаимствовала ненаглядную машину Бэнкрофта исключительно при условии вернуть ее обратно тем же вечером. Приближалась полночь. Идея припарковать Ягуар где-нибудь рядом с квартирой и поехать на нем в офис рано утром была рассмотрена и с сожалением отвергнута. Главный редактор славился своим умением замечать именно то, что хотели скрыть подчиненные. Ханна не сомневалась, что среди ночи ее разбудит телефонный звонок от начальника с требованием вернуть машину. Или еще хуже, что автомобиль угонят. Это оказалось бы настоящим кошмаром. В последнем случае уволиться из странных времен было бы недостаточно. Не помогло бы даже бегство из страны. Черт, да сама смерть провинившейся сотрудницы, вероятно, не помешала бы Бэнкрофту выплеснуть на нее всю свою ярость. Конечно, он и так почти постоянно находился в гневе, но, как выяснилось по опыту работы в газете, всегда оставались новые уровни бешенства, невзирая на кажущуюся невозможность столь сильных эмоций. Ханна подумала, что угон обожаемой машины помог бы начальнику достигнуть вершины накала чувств и вылился бы настоящим извержением неистовства. Никому не следовало отягощать подобным зрелищем свою жизнь, даже загробную. Поэтому Ханна решила вернуть Ягуар. Сидя в гараже и слушая тиканье остывавшего двигателя, она какое-то время обдумывала, не лечь ли спать на переднем сиденье. В конце концов машина вновь заняла свое законное место, и не считая отвратительного запаха сигаретного дыма, казалась довольно удобной. Тяжелая от мыслей голова уже начала клониться вниз. Но Ханна спохватилась и решила во что бы то ни стало вернуться домой. Она отчаянно нуждалась в душе и смене одежды, а потому все же вылезла из Ягуара, закрыла и дважды проверила дверцы автомобиля, после чего заперла гараж. В городе никогда не бывало темно, по-настоящему темно, как на природе. Откуда-то всегда исходил свет, от уличных фонарей, от окон ближайших зданий или просто отражаясь от облаков. Ханна подняла глаза. В чистом ночном небе, несмотря на световое загрязнение, она увидела мириады звезд. Ей с детства нравилось это зрелище. Оно напоминало, что человек — всего лишь крошечная песчинка на краю галактики, где даже гигантские газовые шары казались мерцающими вдалеке точками. Такие мысли позволяли взглянуть на любые проблемы под другим углом. Солнце находилось от Земли в миллионах миль и все же умудрялось обогревать ее, даже слишком сильно, если учитывать прогноз погоды, согласно которому жара продержится еще как минимум до середины следующей недели. В подобном контексте прогулка до квартиры казалась относительно короткой. Хотя вначале требовалось вернуть ключи от машины в кабинет Бэнкрофта. Ханна обошла гараж и резко отшатнулась, едва сдержав крик. Затем застыла на месте, чувствуя себя полной идиоткой. День, проведенный в погоне за монстрами и недостаток сна накануне, сделали ее дерганной и мнительной. Подумать только, она чуть не завопила при виде шокирующего зрелища портативного биотуалета. Его не было здесь, когда помощница редактора покидала утром рабочее место. Похоже, Грейс решила установить привезенную кабинку за гаражом, чтобы прохожие не выяснили, как низко пала газета. Это казалось вполне разумным. Менеджер по общим вопросам всегда заботилась о внешних приличиях и репутации. Оставь дело на произвол Бэнкрофта, и сотрудникам пришлось бы довольствоваться ведром возле главного входа. Ханна сделала глубокий вдох, покачала головой и усмехнулась собственной нервозности. Нужно как следует выспаться. Проклятие! От испуга помощница редактора выронила ключи. Она включила фонарик на телефоне и принялась светить на землю, чтобы их отыскать. Обнаружив пропажу, выпрямилась, шагнула вперёд и вскрикнула от неожиданности. Возле биотуалета темнела чья-то фигура. Мужчина в зелёном анараке. Хотя слово «мужчина» в данном случае вызывало сомнения Свет фар проезжавших машин отражался от чего-то за спиной Ханны и позволял отчётливо рассмотреть выступающие клыки в визави. Она уже набрала в грудь воздуха, чтобы издать более подобающей ситуации вопль ужаса, но его остановил неожиданный поступок незнакомца. Он рухнул на колени и с присвистом произнес. — Пожалуйста, помогите. Прошу предоставить мне убежище. Спустя пару минут едва пришедшая в себя Ханна стояла в приемной и кричала. — Бэнкрафт! «В чём дело?» – пробормотала Стелла, появляясь на лестнице, ведущей к церковному шпилю и протирая глаза. «Прости, извинилась Ханна, здесь...» В этот момент дверь в кабинет Бэнкрофта распахнулась, и он сам протопал в центр загона. Ханна отчаянно старалась смотреть только в глаза начальнику, а не на его нижнее бельё или, как ни странно, в футболку с надписью «Ребята из Фрэнки говорят расслабиться». «Фрэнки сэй релэкс». Футболки с культовой фразой, ставшие воплощением работы с цензурой в Британии, служит отсылкой к песне «Релакс» от группы «Фрэнки Гасту Холливуд» и появлялись в сериале «Друзья». «Какого черта происходит?» громогласно возмутился главный редактор. «Уже...» Он огляделся по сторонам. «Кстати, а где часы, которые раньше висели на стене?» «На прошлой неделе ты сбил их степлером», — фыркнула Стелла. Вы с Оксом тогда поспорили про Оксфордскую запятую. Оксфордская запятая. Также серийная или гарвардская. В пунктуации запятая перед последним пунктом в списке из трех или более элементов. В русском языке аналога не имеет. Это крайне важная грамматическая проблема. Бросив на нее недовольный взгляд, прокомментировал Бэнкрофт. Может и так, но большинство людей доказывают свою точку зрения, не швыряясь предметами. Зато ты теперь запомнила правила. С гримасой, у некоторых народов сошедшую бы за улыбку, сказал он. Я запомнила, как ты сбил часы. Пожала плечами Стелла. А ведь они проработали тут дольше всех нас. Вы можете оба заткнуться? Резко вмешалась в диалог Ханна. У меня важное дело. Уж лучше бы так и было. проворчал Бэнкрофт, затем подозрительно сузил глаза и добавил. «Это же не одно из тех предложений секса без обязательств!» Стелла издала звук, будто ее тошнит. «Кажется, меня сейчас вырвет. Внизу ждет вампир, который просит у нас убежище», — быстро пояснила Ханна, показывая на лестницу и чувствуя себя слегка странно, произнося эти слова. Однако произведенный ими эффект все искупил. Бэнкрафт и Стелла немедленно замолчали, по крайней мере на какое-то время». «Ты же утверждала, что их не существует», — первым опомнился главный редактор. «Мне так сказали, это хором говорили Кокс, ужасная доктор Картер и даже миссис Харнфорд». «А теперь ты заявляешь, что вампир ждет внизу». «Да». «Ты сегодня опять пила?» «Нет». «Это второй по распространенности ответ среди людей с алкогольной зависимостью», — фыркнул Бэнкрофт. «А ты сегодня пил?» «Не твое дело». Теперь мы знаем, какой ответ самый распространённый. Съязвила Стелла, заработав насмешливый взгляд от начальника. «Да когда вы, наконец, уже захлопнете варежки и спуститесь со мной?» вышла из себя Ханна. «Погоди минуту», — сказал Бэнкрофт и промаршировал в кабинет, откуда вернулся уже с любимым мушкетоном. «Для защиты». «Жаль, что ты не нашёл брюк, чтобы защитить нас от лицезрения твоих конечностей», — отпустила шпильку Ханна. «Не будь такой ханжой, человеческое тело – самое прекрасное, что есть на свете!» «Вот только твое выглядит похлеще, чем выброшенный прибоем труп утопленника!» – фыркнула Стелла. «Ты что, опять смотрела документальные фильмы по криминалистике?» – осведомился Бэнкрофт, останавливаясь и настороженно разглядывая протеже. «Я постоянно ошиваюсь под шпилем церкви, где почти не берет вай-фай!» – пожала плечами она. «Доступ есть только к бесплатным каналам». «Может, уже...» — попыталась привлечь внимание Ханна. «Ладно, ладно, иду», — проворчал Бэнкрофт, проверяя мушкетон. «Стелла, ты оставайся здесь. Вот уж фигушки. Это приказ. Снаружи может быть опасно». Оба взрослых почувствовали, как наэлектризовался воздух. Правая рука Стеллы начала мерцать синим, а глаза угрожающе сузились. «Я сама опасна!» Своим и в то же время чужим голосом, будто идущим сразу из нескольких мест, проговорила стажёрка. Ханна с Бэнкрофтом переглянулись. «Когда ты научилась так делать?» Тихим успокаивающим тоном спросила помощница редактора. «Как я и сказала, мне приходится постоянно ошиваться под шпилем церкви, где почти не берет wi фай Пожала плечами Стелла и мерцание исчезло. «Обещаю, мы наладим интернет». «Конечно!» — саркастически согласился Бэнкрафт, перебрасывая мушкетон за спину. «Наймём посторонних людей поработать в нашем здании. Разве это может закончиться плохо?» Прежде чем поспешно прибежать в редакцию, Ханна велела собеседнику в зелёном анараке оставаться на месте, и теперь, спускаясь по ступеням в компании с Бэнкрафтом и Стеллой, Сама не знала, что именно надеялась обнаружить. Что нежданный гость выполнил распоряжение или что он исчез. Отчасти даже хотелось, чтобы вся ситуация оказалась плодом чрезмерно утомленного воображения. Ханна прихватила мощный фонарик, который Грейс держала в своем столе. С того момента, как новая помощница редактора приступила к работе, в здании бывшей церкви заблудших душ трижды отключался свет. Электричество функционировало здесь так же эффективно, как и все остальное. Это быстро научило сотрудников газеты регулярно сохранять напечатанное на компьютере. Свернув за угол, троица обнаружила существо из кошмаров, по-прежнему стоящим возле биотуалета. Столь абсурдное зрелище едва укладывалось в голове. У бросящего убежища вампира оказались гладкие черные волосы и бледная кожа с восковым оттенком. Из приоткрытого рта торчали острые клыки, а нижняя губа постоянно дёргалась, словно тело ещё не успело приспособиться к недавним изменённым зубам. Ханна также заметила порезы на подбородке незнакомца. Вообще, в ярком свете фонаря он выглядел даже более напуганным, чем журналисты. Ситуацию только усугубил Бенкрофт, наставив мушкетон на мужчину в зелёном анараке. «Быстро! И руки вверх, и не шевелись!» что именно». «А?» — сурово рявкнул Бэнкрофт. «Мне нужно пошевелиться, чтобы поднять руки». «Очевидно, что нужно быстро выполнить приказ, сначала вскинуть руки, а потом уже застыть на месте. Вот в таких случаях, когда несколько действий происходит последовательно, и нужна оксфордская запятая, чтобы избежать двусмысленности». Бэнкрофт бросил многозначительный взгляд на Стеллу, которая стояла по другую сторону от Ханны. «Поняла?» Это очень важный момент. Стажерка что-то неразборчиво пробормотала себе под нос. Кажется, пожелание куда-то засунуть выше упомянутую запятую. Мне не нужны неприятности, заверил визитер, поднимая руки над головой. Хорошо, кивнул Бэнкрофт. На всякий случай предупреждаю, мушкетон заряжен осиновым колом, вытесанным из церковной скамьи и смазанным чесноком хана слегка наклонилась и быстро заглянула в дуло старомодного ружья. Начальник не шутил. Она удивленно сказала. «Я думала, ты не веришь в вампиров». «Меня больше интересует, и на смазку что, пустил мой чесночный соус из холодильника?» Возмутилась Стелла. «Излишества первыми приносятся в жертву при военных действиях». «Я не доставлю проблем», — снова пообещал мужчина в зеленом анараке. — Рад слышать, — прокомментировал Бэнкрофт. — Уверяю, мой Чехов отнюдь не игрушка. — Приехали, — вздохнула Стелла. Он уже дал имя своей пушки Вы можете оба заткнуться, — не выдержала Ханна. — Дело серьезное, — сказал единственный невооруженный среди нас человек. Фыркнул Бэнкрофт. — Мне нужна ваша помощь, — заявил нежданный гость. — Помощь? — повторил главный редактор. «Да, меня зовут Леон Гибсон. Несколько дней назад я был совершенно обычным и теперь не понимаю, что со мной происходит». В голосе мужчины звучали умоляющие нотки, а его блестевшие от слез глаза метались между тремя журналистами. «Пожалуйста, помогите». «Как это с вами случилось?» — спросила Ханна. «Не знаю, честное слово. Я проснулся в воскресенье утром уже таким». Леон махнул рукой, указывая на себя. «По-моему, я велел не шевелиться!» Прорычал Бэнкрофт, снимая мушкетон с предохранителя. «Извините!» Заскулил Гибсон, поспешно вскидывая руки вверх. «Пожалуйста, я никому не хочу навредить, а всего лишь прошу убежище!» «В полицию или больницу обращаться нельзя, там меня запрут, как какого-то монстра!» «Вы мне поможете? Я... я подписчик газеты!» «Всегда приятно встретиться с поклонником», — произнёс Бэнкрофт, однако не опустил недавно окрещённое оружие ни на дюйм. «Откуда вы знаете Филиппа Батлера?» — поинтересовалась Ханна. «Кого?» «Он тоже недавно стал похожим на вас». «Серьёзно? Значит, это случилось не только со мной?» Надежду в голосе Гибсона ни с чем нельзя было спутать. «Но вам неизвестно, кто такой Филипп Батлер». «Имя ни о чем мне не говорит», — после секундного размышления покачал головой собеседник. «Это вы вчера ночью влезли в квартиру Джорджины Грант?» «Э-э-э...» замялся Гибсон. «На четырнадцатом этаже элитного небоскреба». «Да, я», — сознался визитер. «Но ничего плохого не случилось. Поймите, меня мучает ужасный голод». «Чтобы хоть немного утолить его, мне пришлось даже охотиться за крысами». И, заметив нескрываемое отвращение на лице Ханны, он быстро добавил, «Я пытаюсь бороться с инстинктами, но иногда они берут верх и заставляют творить разные вещи. Из той квартиры я убежал, как только понял, где нахожусь. Я же убежал, верно? И Джорджина в порядке?» С ужасом спросил Гибсон. Либо он был чертовски хорошим актером, либо действительно боялся того, что мог сделать». Ханна жалилась над ним и сообщила. «Да, она в порядке. Сильно напугана, но не пострадала». Гибсон с облегчением выдохнул и немного расслабился. «Хочу уточнить один момент», — вклинился в беседу Бэнкрофт. «Больше вы ни на кого не нападали?» «Нет», — заверил вампир-новичок. «Клянусь, «Я весь день прятался на заброшенном складе, а ночью передвигался по самым безлюдным улицам, стараясь избегать искушения и бороться с голодом. Потом вспомнил о вас и подумал, что если мне кто и поможет стать таким, как раньше, то только вы». «Боюсь, исцелением вампиров мы не занимаемся», — прокомментировал Бэнкрофт. «Вам нужно обратиться к врачу или психиатру или посмотреть Баффи». Баффи — истребительница вампиров. Комедийный фильм ужасов, а также одноименный сериал о судьбе американской девушки, которая пришлось столкнуться со сверхъестественными существами. «Пожалуйста!» — снова взмолился Гибсон. «Если я пойду в больницу, вы сами знаете, что случится. Я просто исчезну. Меня запрут в лаборатории и будут проводить эксперименты. В газете не раз писали о таком. Или ко мне отнесутся как к сумасшедшему. А я всего лишь хочу вернуть обратно свою жизнь». Мы с Джулией собираемся пожениться в следующем году. Она сейчас уехала к матери в Америку на время отпуска и не должна узнать о том, что происходит. На несколько секунд воцарилось молчание. Ханна посмотрела на Бэнкрофта, который явно просчитывал варианты дальнейших действий. Затем он медленно проговорил. «Два дня». «Что?» — не понял Гибсон. «Два дня», — повторил Бэнкрофт. «За это время мы попытаемся выяснить, что случилось, а потом передадим вас полиции». «Спасибо», – поблагодарил Гибсон, опуская руки. «Но», – продолжил главный редактор, – «если я узнаю, что вы нам соврали и напали на кого-то еще, то поверьте, полиция покажется наименьшим из зол». «Согласен». «Плюс вы будете находиться здесь, в цепях, ради всеобщей безопасности». «Хорошо. Что ж, тогда договорились?» — кивнул Бэнкрофт. «Полагаю, вас лучше разместить в моем кабинете. Так уж получилось, что там в угловом шкафу как раз собрана обширная коллекция разнообразных цепей, плеток и прочего подобного реквизита». «Что там собрано?» — удивилась Стелла. «Похоже, мой предшественник Барри предпочитал нетривиальные методы, чтобы справляться со стрессом на работе», — пожал плечами Бэнкрофт. «Звучит шокирующе», — поморщилась Ханна. «Серьезно?» — фыркнул начальник, после чего указал на Гибсона мушкетоном. «У тебя странные представления о шокирующем?» «Пожалуй», — согласилась она. «Что бы мы не решили делать дальше, лучше побыстрее убраться отсюда, пока никто из прохожих нас не заметил», — предложила Стелла. «Отличная идея», — кивнул бенкрофт «Не нужно пока сообщать посторонним, что мы усыновили вампира». «Вообще-то я имела в виду ненормального в труселях и с ружьем, но... да, конечно». «Что ж, мистер Гибсон?» — начал главный редактор, проигнорировав шпильку протеже. «Пожалуйста, зовите меня, Леон». «Что ж, мистер Гибсон?» — повторил Бэнкрофт. «Я строго придерживаюсь правила сохранять официальный тон с тем, кого могу застрелить при малейшей оплошности» и уверяю, что непременно так и поступлю, если потребуется. А сейчас мы вместе зайдем внутрь, и оставайтесь все время у меня на виду. Любое резкое или подозрительное движение, вообще любое движение, которое я сочту отклонением от маршрута из пункта А нынешнего местонахождения к пункту Б, моему кабинету, и вы превратитесь в поджаренный кебаб с чесночной начинкой, все ясно? Да, кивнул Гибсон. Тогда в путь. Они молча направились к главному входу в церковь. Добровольный пленник, чья жизнь в одночасье рассыпалась прахом, панура брел первым. Ханна со Стеллой следовали за Бэнкрофтом, который держал Гибсона на прицеле. Помощница редактора сильно сомневалась, что Чехов сработает так, как описывал начальник. Но главное, что в это верил Леон. «Мы обязательно все наладим», — дала слово она, оборачиваясь к Стелле. «Что?» — спросила та. «Интернет. Будешь пользоваться вай Обещаю. И обещаю в этот раз держать обещание». «Не обижайся, Хан, но ты очень странная», — рассмеялась Стелла. Они подошли к главному входу и остановились. «Нужно обсудить, как преодолевать лестницу», — объявил Бэнкрофт. «Вкратце, двигаемся очень медленно». Когда гипсон занес ногу над первой ступенькой, из глубин церкви послышался низкий рык. «Что за...» Начала была Ханна, но тут же осеклась. Внутренние двери, напротив входа, ведущие в печатный цех, который также служил жилищем Мэнни, распахнулись настежь, и оттуда вылетел по воздуху обитатель, совершенно ногой и, по-видимому, спящий. Зависший над телом разгневанный ангел, наоборот, бодрствовал. Дух защитник вился над носителем струйками дыма, образующими фигуру прекрасной воительницы с крыльями. Ее лицо искажало маска ярости. Все четверо кинулись наружу, когда подруга Менни промчалась к проему главного входа и зависла там на границе своей территории, указывая на Леона Гибсона. Он вжимался в землю как раз за пределами досягаемости разгневанного ангела, который скрежетал на разные голоса, будто тысячи терзаемых душ завывали откуда-то издалека. «Скверно! Кощунство!» обвиты полупрозрачными эманациями шипящей и рычащей подруги, Мэнни крепко спал, словно младенец в люльке, устав после длинного выходного дня. Длинные белые дреды свешивались вниз и парили в воздухе. Ханна только сейчас поняла, что вцепилась в Стеллу, и отпустила ее, быстро уточнив. «Ты в порядке?» «Да», — кивнула стажерка. «Итак...» объявил Бэнкрофт, медленно поднимаясь на ноги. Похоже, наш суровый арендодатель не желает впускать мистера Гибсона в качестве нового жильца. Леон так и остался лежать на земле, дрожа как осиновый лист, и с ужасом таращась на фантом. Кажется, от страха новоявленный вампир прикусил нижнюю губу, и теперь по подбородку стекали струйки крови. «Что это было?» Прерывающимся шепотом спросил Гибсон. «Лучше не знать», — откликнулся Бэнкрофт. «Очевидно, вы ей не понравились». «И что теперь делать?» — поинтересовалась Ханна. «Найдем понимающего хозяина квартиры с посуточной арендой», — предложил главный редактор с любопытством разглядывая добровольного пленника. «Серьезно?» — фыркнула Стелла. «А что?» — возмутился Бэнкрофт. «Дам тебе минуту, чтобы додумался сам». «И до чего же там я...» Он резко замолчал и прищелкнул пальцами. «У нас же есть подвал!» «Быстро!» Стелла издевательски похлопала в ладоши. «Никому не нравятся зазнайки. И ты живу этому доказательство». Они прервали обмен колкостями, чтобы с тревогой взглянуть на дверной проем. Откуда донесся новый шум? В этот раз это оказался просто громкий зевок голова растафарианца, который потягивался и протирал глаза. Он осмотрелся по сторонам и озадаченно спросил. «В чем дело? Мы опять ходили во сне?» «Можно и так выразиться», — кивнул Бэнкрофт.